Семьи Уинстона Черчилля и Елизаветы Дрейк находились в противоположных политических лагерях в развернувшейся в то время гражданской войне. Капитан Черчилль сражался за короля, а семья его жены боролась на стороне революционных войск Кромвеля. Однако обе стороны считали, что политические расхождения не должны помешать браку. Эта знаменательная черта в далеком прошлом рода Черчиллей Будет много раз повторяться в жизни его последующих поколений. Черчилль никогда не ставили верность политическому принципу выше соображения выгоды. Буржуазная революция в Англии победила, король Карл Первый был обезглавлен. Капитан Черчилль вернулся с войны раненым и как участник активной борьбы на стороне короля. Был наказан победителями. Ему пришлось уплатить огромный по тем временам штраф — 446 фунтов 8 шиллингов. Дом Чарчилла был разорен. В довершении всего поместье семьи Дрейк подверглось нападению роялистов и оказалось сильно разрушенным. Капитан Черчилль обосновался в этом поместье с семьей жены. Здесь он чувствовал себя безопаснее, и бадрейки, сражавшиеся на стороне революции, могли рассчитывать на защиту со стороны новых властей. В течение двенадцати лет капитан Черчилль занимался генеалогией и написал книгу, в которой обосновывал божественное происхождение королевской власти. Уинстон Черчилль ждал лучших времен. Он надеялся на реставрацию монархии. Действительно, 1660 год принес долгожданную перемену. 3 мая король Карл II высадился в Дувре, и вскоре в Англии была восстановлена монархия. Уинстон Черчилль, захватив свои рукописи, немедленно направился в Лондон, чтобы получить награду за верность монархии. В этом нелегком деле он проявил большую напористость. Известный английский историк Макколей называет его «бедным мелким кавалером-рыцарем», который все время околачивался в Уайт-Холле и сделал себя смешным, опубликовав скучный, жеманный и уже давно забытый том во славу монархии и монархов. Однако в конце концов настойчивость Уинстона Черчилля дала свои результаты. Он был избран в парламент, приобрел дом в Лондоне, затем получил выгодный пост в Ирландии, а вернувшись в Англию, служил в управлении королевским имуществом. Его счастливее было в известной мере удовлетворено тем, что король даровал ему право именоваться сэром и иметь собственный герб. И все же Черчилль считал королевские благоденявия далеко не соответствующими его заслугам. Поэтому он избрал для герба девиз верный, но неудачливый. Этот девиз до сих пор остается девизом семьи Черчиллей, несмотря на то, что три века ее истории свидетельствуют об обратном. Удача Черчиллям сопутствовала довольно часто. А о верности они никогда особенно не забочались.